Глава двадцать вторая Пиови Тайчо Команда Оперативного Реагирования Охранного Агентства Тора Риота Фудзивара. От английского Point of View, точка зрения Риота Фудзивара не любил магов, суперов, паралюдей, фриков со способностями Он не любил их столько, сколько помнил себе С того самого момента, как однажды ночью сам ум, сражаясь с каким-то местным суперзлодеем снес фонарный столб, который стоял рядом с их домом. Для битвы между магами такого высокого уровня снесенный столб, срезанные кровли и разбросанные везде листья и ветки — ничтожно маленькие повреждения. Настолько, что их можно даже не учитывать. Вот только падая, этот столб разломал и расплющил картонную коробку, которая вот уже третий день стояла у входа в подъезд. Рядом с коробкой была надпись «Умные и добрые щенки. Пожалуйста, приютите нас» и нарисована забавная мордочка собачки. В коробке и в клейм были щенки, шесть маленьких меховых комочков, жизнерадостно тявкающих и поскуливающих. Какая-то добрая душа уже поставила там неглубокий пластиковый контейнер из-под бента, наполненный водой, и насыпала собачьего корма на газетку. Маленький Ри Кун совершенно точно знал, что его мама не разрешит взять домой щенка, и потому подолгу сидел на улице, играя с ними. Пару раз он даже сходил до зоомагазина и принес маленькие кулечки с кормом, продававшиеся за 15 йен штука. А после той ночи коробки не осталось. Осталось только пятно на бетоне и осколки фарфоровых изоляторов, разбросанные вокруг. С тех пор Риота не любил магов. А вот побаиваться их он начал немного позже, уже во время службы в армии, когда он и его приятель, старина Баху, вдвоем написали заявление и подались в так называемые «контрактные батальоны». Со скуки ли или от глупости. Риота не понимал это тогда, не понимает и сейчас. Служба на материке была, как и полагается, адовой. Чертова жара, чертовы насекомые, чёртова почти стопроцентная влажность и, конечно, чертовы повстанцы. Тогда-то Риота и понял, насколько велика дистанция между одаренными и обычными людьми. По телевизору и в газетах рассказывают, дескать, особой разницы нет. мак это тот же человек, только со способностями. И сам Риота раньше так думал. Но вот только обычному человеку, чтобы убить другого человека, нужно быть или сильным и подготовленным, а это видно сразу, или иметь оружие, что тоже видно. А для того, чтобы убить сразу 30 человек, пехотный взвод, обычному человеку уже потребуется ракета, миномёт или хорошо установленная пулеметная позиция. А вот магу ничего этого не надо. И обычный худенький паренёк, который якобы сдался в плен, и его, конечно же, повели в расположение рота, чтобы допросить, Так вот этот паренек уничтожил роту Чарли-2 за каких-то 10 минут. Риота повезло, он как раз шел со смены караула и задержался у ларька с сигаретами, а когда он подошел к расположению роты, то в живых застал только унтер-офицера, который зашел в роту, чтобы подписать приказ об убытии. Унтер-офицер прожил недолго. С оторванными ногами, пусть даже и запеченными так, чтобы он не истек кровью, с такими ранениями в джунглях долго не живут. Еще долгое время после демобилизации Риота вскакивал по ночам, пытаясь отдышаться, а потом включал свет, шел на кухню и заваривал себе чай, потому что он снова слышал крик старины Баху. Его последний крик. Поэтому у Риота Фудзивары, тайчо команды оперативного реагирования, не было причин любить магов. Но сегодня был особый случай. Сегодня он стоял напротив заместителя директора по безопасности. Рапорт о происшествии он уже подал двумя днями ранее, и сейчас ему предстояло ответить на вопросы. «Итак», — сказал Ватанабе Иоши, заместитель директора, немного похожий на старого замшалого жаба, перелистывая его рапорт, «каковы причины столь неудачного инцидента? Своими словами можете говорить свободно». «Да, господин заместитель директора. Я бы хотел отметить, что задача, поставленная перед нами, была выполнена в ограниченном объеме. Ни Риота, ни его начальство никогда не говорили прямым текстом о том, что именно требуется от подразделения. Хороший наемник угадывает желание работодателя. Никто не скажет «убейте мне эту девушку». Все говорят «решите проблему, устраните недостатки, сделайте так, чтобы информация не выплыла наружу». Как? Ну, это уже ваши проблемы. У вас полномочия, средства, оружие. Думаете. Поэтому задача была обычная – позаботиться о том, чтобы не было утечки информации. Здесь это называли коммерческой тайной. Никакой тайной на самом деле подведомственная студия не являлась. Все прекрасно знали, что там происходит. И в 90% случаев, нет, даже в 99, все было абсолютно законно. Девушек уговаривали и подкупали. Кого-то запугивали. Но иногда происходило так, как произошло сейчас. Купить, уговорить и запугать не получилось. Вот тут и вышел приказ позаботиться и обеспечить. Как? Думаете? Найти бегленку оказалось довольно просто. Люди вообще мыслят шаблонами, и если их прижать, то, как правило, они бегут в знакомые места. Домой. Так и тут. Оказалось, в родном городе под защитой у местного клана Якудзы. С Якудзой у студии никогда не было никаких проблем. Не секрет, что Якудзы и сами не брезгуют подобного рода заработками, а ворон ворону глаз не выклюет. Плюс общие знакомые, плюс связи в клане — Плюс обещание сотрудничества и содействия в открытии нового предприятия на территории клана. Словом, все было под контролем. Ровно до того момента, как старый Джиро умыл руки. Дескать, была у меня досплыла, да убежала. Сейчас какие-то молодые ее под крыло взяли. Вот их контакты, договаривайтесь сами. С этого момента все и пошло наперекосяк. Сперва встреча где-то на заброшенном заводе. Ладно, с местом еще можно понять, мало ли что. Дела и вправду лучше обсуждать подальше от чужих глаз. Потом вдруг выяснилось, что команда молодых до ранних, как выразился Джиро Сама, это три молодые девушки, вполне себе привлекательные, и даже сам Риота поглядел бы на фильмы с участием таких цыпочек, а может и поучаствовал. А вот потом началась жопа. «С этого момента поподробнее, пожалуйста, Риота Кун», — попросил его старый жаб. И Риота постарался. Во-первых, если ваши противники – неопытные наемники, увешанные оружием и бронежилетами, а три соплюшки, это вовсе не значит, что опасность миновала. Скорее наоборот. Когда эти три соплюшки ведут себя так, словно им закон не писан, а главу местного клана называют стариком Джиро, когда вместо дисциплины и профессионализма ты видишь небрежность и пренебрежение, скорее всего, это небрежность и это пренебрежение имеют под собой веские основания. Маги. Все три молоденькие соплюшки с сиськами оказались магами какими. Одна из них мгновенно подняла стену огня высотой метров 15, легко мановением пальца. «Вы опознали эту магичку?» — спросил старый жаб. Рио внул. Перед тем, как отправляться на дело, они тщательным образом изучили все материалы по сейтеке Это некая Нисимура Акира, зарегистрированный маг огня категории Альфа Альфа Браво. Возраст 23 года, с отличием закончила Тодай, Работает секретарем-референтом в ферме Юго-Восточный Рыбный Траст ИНК. На людях ее довольно часто видели рядом с Джиро главой местного клана Якудзе. Память у была отличная, и мага огня он опознал сразу же. «Остальные двое? Вы их опознали?» Риота покачал головой. «Нет. Двух других девушек он не знал. Одна из них, высокая девушка с хорошей фигурой, предположительно умеет усиливать себя, отличается высокой выносливостью и скоростью, Умеет появляться и исчезать совершенно бесшумно. Ты не знаешь, что она здесь, пока она не постучит тебя по плечу. На его глазах эта молодая девушка в доли секунды раскидала команду супергероев. Быстрая, как молния, яростная, как тигр, совершенно не получающая повреждений. Она словно дикий зверь, рвущаяся с поводка. «А что насчет третьей тайчо?» Рета поднял голову, задумавшись. Третья, ничем не примечательная на первый взгляд девушка в офисном костюме. Но с самого начала было ясно, что именно она и есть тот поводок, который сдерживает эту команду вместе. Яростный огонь и дикого зверя. Она не производит впечатления сильной, и сперва кажется, что она просто стоит и слушает, наблюдает. Но Риота, вспоминая, как началась встреча, мог бы поклясться, что у него с самого начала от этой девушки мурашки по коже были. А потом... Потом он видел ее глаза вблизи. Глаза, в которых, казалось, не осталось ничего человеческого. Выжженная пустыня. Такие глаза могут быть у старика, у мертвого человека, но никак не у молоденькой, едва-едва двадцатилетней девушки. Молоденьким девушкам положено наивно распахивать ресницы и восхищённо ахать и забавно смущаться. Представить себе Сумираги Тайчо, которая бы восхищенно ахала или забавно смущалась, Риота не мог. Он вообще не мог представить себе человека, который по доброй воле женился бы на такой вот девушке. «Да лучше уж сразу себе пулю в голову пустить», «бедная», — подумал на секунду Риота. Вот нет у нее, наверное, никакой личной жизни. Хотя, вспоминая, как, уходя, она полапала свою тигрицу за задницу, может, и есть. Сейчас молодежь такая пошла, не разберешь. Что дальше? А дальше он, Риота, предупреждал руководство, что командир в группе должен быть один. Никакого двоемыслия или разночтения приказов, а руководство с этим Тацуосаном носится, как кошка с салом. все то ему можно. И вести себя, как попало, и пререкаться, и свобода действий у него. Но вот и получили. То, что начиналось как нормальный торг, а деньги у нас были, в самом деле никто бы не отдал важный для бизнеса товар бесплатно. Надо понимать, у людей тоже издержки. Закончилось мясорубкой. При этом команда Сумираги Тайчо ушла без потерь, а у нас Мамору Кун, которому эта тигрица шею свернула. Сам придурок Тацуо Бака, который ударился головой о камень и потерял сознание, да так что до сих пор его из комы выводят. Репутационные потери, да и Мерседес сферменные разбили. Вернее, врезались в нас, эти которые черные вдовы. Напарник без задней мысли закинул в салон оторванную руку этой девчонки. Ну, на всякий случай, опознать там, как доказательство притащить. А то в прошлом квартале группе Тета видеофайлы в качестве доказательства исполнения заказа не приняли, премиальных лишили. Под надуманным предлогом, между прочим. Дескать, хотели бы, доставили бы части тел. Но вот Седео Кун и проявил инициативу, придурок. Никто ж его не просил. Но и винить его нельзя. Опять у нас начнется, не является доказательством выполнения заказа. И половину премиальных раз и как кошка языком слезала. А у него, между прочим, пятого дня, как ребенок родился. Сын. Он сейчас вот подумывает уволиться, потому как ребенку живой отец нужен. А у нас в департамент здравоохранения до сих пор выплаты по страховкам не ушли. Вот как тут работать? Не отвлекаться? «Да, ну так вот, этот ваш золотой мальчик, который Обака, он решил сделать первый ход, как там у него обычно. С театрального жеста все начинается, все замирают, он всех разводит в стороны, заставляет самих себя связать. Но ну, вы же знаете, любит он всякое. По душе ему вот это все. Только в этот раз смотрю я, у него аж жилы на лбу вздулись. Тяжковато троих тамагов за раз тащить. Но и в какой-то момент не доглядел там чего, или палец у него дрогнул. Рванул этот фургончик к ядреной матери. Хорошо, у нас щит выдавался одноразовый, он и встал сразу. Знаете, эти военные разработки, которые ракетные удары выдерживают. Ну так взрыв он и сдержал, а вот потом... Я же только сейчас понял, как нас сыграли. Нас же, как младенцев, все это время за ручку водили и носом тыкали. Вот, смотри, это говно, не обляпайся. Но нет, мы же влезли по пояс, да еще и обмазываться стали. Что? Ни разу не преувеличиваю. «Вот, смотрите. Откуда они знали, что на нас был щит? Да еще какой мощности? Рассчитать силу удара так, чтобы щит лопнул, но нас потом не задело, а? Да, вояк, если щит лопнул, то все. Кровь, кишки с мозгами и говном по радиусу ровным слоем размазаны. Щит лопнул, не жилец. Это ж хирургически надо, виртуозно. Представьте себе армейский щит модели «Атлант-5». Он же выстрелы тяжелой артиллерии сдерживает. «Да, я всегда говорил, что с этими щитами у нас паранойя какая-то». Кто ж будет в черте города из гаубицы палить? Вот, а сейчас я так не думаю. Да только этот щит у нас на всю контору один был и выдавался оперативной группе. Теперь вот не знаю, как парни на задание ходить будут. Что? Почему? Да потому что сломала она этот щит, перегрузила его к херам собачьим, а при этом нас внутри щита умудрилась не поджарить. А что это значит? Это значит, что они могли с самого начала нас по асфальту раскатать в тонкий блинчик, да решили почему-то этого не делать. Кто знает почему. У них там все просто. Как Сумираги Тайчо сказала, так и будет. Ну да. Дальше, значит, сняли нам щит, так, словно младенца по попе похлопали, как и не было его. И потом мне их эта сумасшедшая Тайчо кричит, мол, давайте поговорим. А у меня Мамору Кун, вы ж его знаете, он во флотской разведке служил, морские дьяволы. Он же двигается совсем бесшумно. Ну вот он мне глазами показал, дескать, иду на звук, старший прикрой. У нас же так, в бою прямые приказы не всегда отдаем. У нас же инициатива, люди всеопытные, знать должны. А все таки меня что-то царапнуло изнутри. Вроде и картинка ясная, орёт, Дуреха выдает свое местоположение. Но значит, сейчас морской дьявол покажет, как разведка флотская работает. Да только облом вышел. С самого начала эта стерва знала, что ничего мы ей сделать не можем, а пряталась, чтобы в заблуждение ввести, чтобы показать, дескать, я уязвимо стреляете. Уй, я вот только сейчас подумал. А ну как стрельни я в нее, когда мы рядом стояли? Завязали бы меня в узел и посылкой в департамент отправили. Или еще чего похуже. Это их тайчо, которая походу или жрет человечину, или чучело из людей делает, я даже не знаю, что страшнее. Да-да, не отвлекаюсь я. Так вот, мамору-кун. Свернули ему шею, да так что ни единого целого позвонка не осталось. патолога там говорит, что придется ему голову к гробу прикручивать на саморезах, а то болтаться будет как погремушка. А у него, между прочим, жена осталась. Хоть и дура, конечно, но все равно жаль». Да. А что потом? Вот мы и разошлись, как в море корабли, и рванули в разные стороны. Я еще подумал, что не так страшен черт, как его малюют да только я уже говорил, что Сэдоо Кун мне тут инициативу проявил, тоже мне работник месяца, руку эту в салон забросил, валялась она, видите ли, недалеко. А у этой, которая умира Тайчо, у нее бзик какой-то на человечине. Не знаю я, что она с ней делает, но факт. Я ж видел, что она и Мамору Куна еле вернула. Таким взглядом проводила, как будто изо рта у нее кусок уводят. Но с Мамору она же понимала, что мы в своем праве. Наш человек, не дадим мы его на поругание, съедение или чучело там набивать. А вот с рукой это и вышло. Неловко, конечно. Она же все это время своих способностей не раскрывала. Двигалась так, будто больно ей после взрыва. Пистолет мне, дрогнувшей рукой, передала. Ну, чисто актриса. Если бы не рука эта проклятая, так и не узнали бы мы, что эта стерва там самая страшная. Так если подумать, держит же она этих двух девок. А как их удержишь? Они же просто стихийное бедствие. На них надо или мага в категории С+, или сразу по площадям из системы залпового огня и вакуумными зарядами. Как с такими управляться? Вот как. Надо быть еще более страшной. Они ж там чисто волчицы в стае. Кто сильнее, тот и главный. А я так скажу, вот она бы сама что ежели выбирать, кто тебя кончать будет, мужик или баба, так я завсегда мужика выберу, все меньше мучиться. Бабы ж, они изобретательные и злопамятные. Так вот, я и говорю, едем мы с Садеокуном по шоссе, думаем, как будем похоронку по Мамору писать до рапорта оформлять, и тут бац, врезается в нас на всем ходу эта дура сумасшедшая, выбрасывает ее через лобовое стекло прямо в стену дома, с хрустом все дела. Нам тоже досталось, но ей, думаю, всё, хана допрыгалась». А она встает спокойно, так и ко мне идет. Нипочем ей все. Тут-то меня и проняло до самых костей. У нас зигзауры табельные, да у моего калибр побольше, да поубойней, пусть и патронов в магазине поменьше, но не 9 на 19 парабеллумовский, а 40-й Смит Андвесон. У него пороховая навеска раза в два больше, да и пуля потяжелее, да только сумераги этой, как слону дробина. Я стреляю, а она идет, и выражение лица такое, как будто скучно ей. У меня патрон перекосил. А ещё говорят, что 228-й перекосы не дает. Врут, вот как надо, так сразу заклинило. А она на меня даже внимания не обратила. Спокойно так перегнулась за рукой этой проклятой. Тут и тигрица, и её ручная из машины показалась, помятая вся. И тут до меня дошло. Это же только Сумираги Тайчу насрать, с какой скоростью они в нас врезались. Только она у них неуязвимая. А тигрица хоть и покрепче, но видно было, что досталось ей в аварии. Уж что с огненной магичкой произошло, я и не видел сперва. Но, думаю, и ей нелегко пришлось. И за рулем на секундочку тигрица была. Какой вывод? А вывод тут простой. Во-первых, если Сумираги что скажет, то эти двое без сомнений в лепешку разобьются, себя не пожалеют. Она же ей просто приказала, поди, ну-ка воткнись в них на скорости. А та даже глазом не моргнула, хотя знала, что пока лечиться может. А второй вывод? Что Сумираги этот приказ даст и глазом не моргнет. Ей какие-то свои принципы важнее, чем жизнь и здоровье ее напарниц. Хотя... Какие они там напарницы? У напарников таких отношений нет. Я же говорю, волчицы молодые, кто сильнее, тот и прав. Они там скорее на положении рабынь, слуг, кого угодно, но неравных. Видели бы вы, как они ее глазами едят. А когда уходила эта сумераги, так свою тигрицу по-хозяйски так за задницу схватила, а то она секундочку только из разбитой машины вылезла, прихрамывала. Ну и пришлось ей, бедняжке, срочно выпрямиться и вид сделать, что все в порядке, улыбнуться даже» так что если и есть в этой команде монстр, так это Сумираги Сумико. Да, мы же тоже уходили переулками. И тут сзади как раз местные супера нарисовались, воины Сейтеки. Вот я там и увидел. Тигрица эта ее и двигалась еле-еле. Но когда Тайчу команду фас дала, так та раскидала героев в стороны смотреть любо-дорого. Я такого даже в кино не видел. Нелегко ей далось после аварии. Но в этой команде скидок никто не дает. Отморозки молодые. Не удивлюсь, если подсидят эти волчицы старого Джиро и пустят имущество по беспределу. Вот увидите. Что? Какие рекомендации? Да на пушечный выстрел к этому си не приближаться. Там еще полгода и такая заваруха будет, что мама дорогая. Я в глазах у них это вижу просто. Молодые, голодные, жестокие. Себя не жалеют, а уж нас-то тем более. Я-то чудо ноги унес. Думаю, это вроде предупреждение было. Но так и сработало. Вот он, я сижу тут и прошу не соваться в этот уродский городишко. Пусть там сами хоть в крови захлебнутся, маньячки.